«Все это судьба», — сказал он, вздохнув и продолжая думать о невольнице. «Ты прав, Мишука», — подтвердила женщина, прижимаясь к его плечу. А Михаил, глядя в потолок, продолжал, «Имею в виду себя и себе подобных. Ты живешь и не знаешь, что над тобой сгущаются тучи. Ты ничего не ведаешь, а несчастье уже подстерегает тебя». Кто поможет тебе? У кого найти спасение? Человек в этой жизни, как щепочка в потоке, Вертит его и несет помимо его воли. Он хочет так, а выходит иначе. Он на что-то надеется, А надежда, как людинка, была и растаяла. Терзаешься напрасно, Мишука. Все от Бога. О нет, Кокичин, не от Бога. Все наши несчастья от сатаны, который совершает их при помощи человеческих рук. Бог не совершает зла. Бог — это добро. Кокечин засмеялась, ибо слова Михаила заставили ее подумать обо всем иначе. Глаза ее озорно заблестели в лукавом прищуре век, а Кокечин — добро для Мишуки. «Люби меня, мой милый, и все забудь. Я твое божество, а ты мое». «Богохульница ты моя!» — ласково произнес Михаил, одной рукой обнимая женщину и целуя ее нежное лицо, мягкие смеющиеся губы. Скоро покой овладел им окончательно, дремота упорядочила его мысли, заставила их течь гладко и ровно, подобно тому, как несет свои воды большая река, Он закрыл глаза. Какое-то время ему казалось, что он и Кокичин в маленькой лодке качаются на волнах, а вокруг становится все темнее и темнее, теплее и отраднее. Вот их окутывает мрак, в котором жизнь как бы замирает. И он перестал что-либо ощущать. Женщина видела, как грудь его медленно и размеренно поднимается и опускается. Он засыпает. Тогда и она осмежила веки, прижалась к его боку, и, довольная собой, умиротворенная, улыбнулась. Ей удалось отвести от любимого тревогу, успокоить его душу. Это ли несчастье? Спи, Мишука. Глава 32. Михаилу хотелось забыть о княжне, как он мысленно называл несчастную невольницу, «забыть совсем». Воспоминания о ней мучили его, жгли, как раскаленный углик. Он стал бояться темноты, потому что сейчас же его воображение вызывало из тумана ее образ, ее нечетко очерченное нежное лицо со скорбно сложенными губами, и ощущение вины, и боль совести становились невыносимы. Он корил себя за то, что оказался только наблюдателем этой продажи что не вмешался и позволил купить ее для дурака а ведь у него были деньги он знал где было зарыто серебро ноготае в саду под яблоней вот от чего он терзался вот от чегого он не мог простить своего бездействия дней через шесть когда его совесть стала успокаиваться Костка-тверичанин привез с базара новость, которая опять подняла в его душе вихрь разноречивых чувств, сомнений, надежд, волнений и страхов. Оказалось, что спустя день после покупки русской княжны на дом Исмаил Бека напали вооруженные люди, одетые в черное, с завязанными до глаз лицами, и увезли красавицу. Но «Быть не может, правда ли, Костка?» — воскликнул изумленный Михаил. Однако сразу подумал, что девушки с похитителями хуже не будет, ибо совершить такой дерзостный поступок могли только благородные смельчаки. Чтобы полностью удостовериться в этом, он оседлал своего вороного и отправился на базар. Ему хотелось собственными ушами услышать о происшествии. На базаре, переходя от лавки к лавке, шатрак шатру и вступаю в беседы с теми кто хоть мало мальски был осведомлен об этой истории он узнал кое какие подробности но к его огорчению ему также стало известно что похититель пойман и вместе с невольницей отправлен во дворец им оказался двадцатилетний осман сын уважаемого в сарае Абу-Шарифа.